Глава восьмая. Почему у науки получилось? Все мы немного ученые, неопровержимая чушь, проверка на жесткость. Наша разница с идиотом, коротко и глубоко, наука частный случай рациональности. Не бывает иррациональной науки, но можно быть рациональным, занимаясь чем-то другим. Можно спросить, где границы науки? А является ли наукой, например, педагогика? Можно начать тут спор, задора хватит на годы. Но вообще, как договорились? Это опять вопрос словаря. Если наука для вас только про природу и как оно есть, то теория про нормативность человеческой практики нет. Это не наука. Для вас это будет скорее инженерия или какая-нибудь методология. Но это для вас в моем словаре наука. Когда Щедровицкий так горячо рассказывал в конце жизни, что наука — это какая-то ерунда при смерти. Смотрите, например, цикл лекций на досках 1989 года. А будущее людей за методологией он явно имел в виду что-то очень личное. В Гарварде, наверное, удивились бы, какие словари публично используют видный советский ученый. Может ли наука быть иррациональной? Смотря что вы понимаете под этим словом. Это снова спор о словах, то есть бессмысленный и беспощадный. Если вы считаете, что наука – это метод, иррациональной науки не бывает. Если вы считаете, что это социальный институт, то, что происходит на кафедре, то, чем занимаются ученые, тогда все бывает. Дураки бывают везде, на кафедрах тоже. А дуракам, как известно, закон не писан. Иногда они могут захватить целое направления. Почему бы и нет? особенно в гуманитарных науках, где процедуры верификации менее строги и больше зависит от того, как люди договорятся. Это создает простор для коррупции, в широком смысле слова, и заповедник для гоблинов. Более того, как только мафия окопается, рациональность в методе работы перестанет быть конкурентным преимуществом, скорее наоборот. Вся рациональность уйдет на игру в соответствии текущим сколь угодно иррациональным правилам социализации. Конечно, это странное социальное новообразование и долго длиться не может, но, как говорится, на наш век хватит. Однако вернемся к науке. Для меня это, конечно, метод, и это квинтэссенция рациональности. Лучший пример, чтобы рассмотреть, как худшие теории уступают место лучшим. Когда мы мыслим успешно о чем угодно – Мы мыслим примерно так, как делают науки. И это уже повод рассмотреть поближе, как они это делают. Какие там правила, процедуры, техника. Потом технику можно будет перетащить почти в любую область, куда нам надо. Значит, оцениваем идеи. Навскидку насчитал семь критериев рациональной процедуры оценки. Это не значит, что семь — магическое число. Можно было насчитать больше или меньше, не так важно сколько. Что-то полезное будет независимо от числа пунктов. Начнем с того, что можно назвать жесткими формальными критериями. Если теория не соответствует даже им, она вообще не выходит на ринг с другими теориями. Это сразу недопуск к соревнованиям. Во-первых, логическая непротиворечивость теории. Если черный квадрат у вас одновременно и красный шар, лучше сразу поискать другую идею. Во-вторых, фальсифицируемость по Карлу Попперу. Приведя гипотезу, надо сразу указать, какие факты из мира ее опровергнут. Если таких фактов нет, она не имеет отношения к миру. Это не модель, а погремушка для личной психики. Теория должна быть подставлена ее автором под удар. Если не подставлена, она не принимается к рассмотрению. Повторимся, должен быть ответ на вопрос – Какие факты заставили бы тебя изменить свое мнение? Если теория остается здравствовать, несмотря на любые факты, то эта теория не бессмертная, а мертворожденная. Буквально, при таких вводных она может утверждать о мире что угодно, и вряд ли что угодно окажется тем, что надо. Подробнее об этом в главе 26 «Неуязвимая теория – это мусор». В-третьих, теория должна быть жесткой, как называл это Дэвид Дойч. Про это, в частности, в его книге «Начало бесконечности». Этот пункт пояснить сложнее, но это очень близко к тому, где хранится тайная сила науки. Значит так, если в вашем объяснении можно произвольно поменять почти любую часть, и оно будет все так же замечательно что-то объяснять, то оно вряд ли что-то объясняет вообще, и это видно уже сейчас. Он сам поясняет это на примере смены времен года. Точнее, теории, почему они меняются. Научная теория жесткая. Там ничего нельзя изменить без того, чтобы она не перестала объяснять. Вот солнце, земля, вращение, угол наклона. Измени хоть что-то, теории не будет. А вот древнегреческий миф. Кто-то из богов кого-то похитил, кто-то загрустил, кого-то отпустил, и вот природа следует за этими играми. Богов увядает и расцветает. Мы даже не будем пересказывать, кто кого похитил и зачем. Честно говоря, мы это уже забыли. Но именно это и показательно. Это история, в которой можно изменить все, что угодно, и она останется такой же, якобы всеобъясняющей историей. Можно заменить всех богов на каких-то других. Можно изменить сюжет. Похищение, например, на побег или на болезнь. Непонятно, почему именно так, а не эдак. Мягкая пластилиновая версия не имеет никаких преимуществ перед тысячей похожих на нее. У нас нет оснований выбрать именно ее. Можно сказать, что достоверность таких историй размазана по всему возможному спектру. Мы не можем выбрать весь спектр сразу. Мы должны ткнуть пальцем в один вариант, но их тысячи и все равнозначны. А значит, сила каждой отдельной версии, на одной из которых мы остановимся, делится на эту тысячу или миллион. Наверное, это можно показать средствами математики, но основная мысль понятна и без нее. Теория, если она берется что-то объяснять, либо жесткая, либо плохая. Заметьте, мы еще даже не подошли к слову эксперимент, а уже основательно расчистили ринг от мусора. Что ж, давайте подойдем к тому, что считается основным четвертых теория должна делать успешные предсказания о мире. То есть эти предсказания должны как-то выполняться. Как минимум, угадай -ка должна обыгрывать генератор случайных чисел и то, что мы зовем интуицией, как максимум, обыгрывать прогнозы других теорий. Если мир не спешит устроить теории «судный день», то можно его поторопить. Это называется эксперимент. Но вообще-то эксперимент... Это любое наблюдение, имеющее отношение к предсказанию. Например, можно выглянуть в окно, увидеть там солнышко. Вот и успешно проведенный эксперимент. А по нашей гипотезе, например, должны были быть тучи, потому что так было вчера. Можно сказать, что интеллект человека — это в первую очередь способность предсказывать, а потом все остальное. Подробнее об этом, например, в книге Джеффа Хокинса и Сандры Блейксли об интеллекте. Именно предсказание главное. Если бы мы как-то не представляли себе будущее, мы не смогли бы в нем жить. При этом большую часть окружающего мира все люди предсказывают одинаково. Например, что я примерно увижу, выйдя из подъезда. Но иногда предсказания различаются. В этом маленьком иногда все различия между умным и идиотом. Итак, мы дошли до эксперимента. В гуманитарной области это сложно, но можно, если их не жалеть. Заставьте политологов, психологов и биржевых аналитиков предсказывать так, как это делают физики, ставя на кон свою репутацию. Станет видно, что многих специалистов можно уволить, но появится за что уважать оставшихся. Пока они в общей куче, и в целом куча пахнет факультативностью, ведь не за что особо уважать. Что значит факультативность? Как правило, эти ребята вообще ничего никогда не гарантируют. Возможно, эта акция подорожает до 200 долларов. Возможно, этот политик выиграет выборы и так далее. При этом их оскорбила бы формулировка «возможно, мы вам заплатим». Платить за их «возможно» надо не по возможности, а строго обязательно. Теперь сравните это с работой, например, инженеров. «Все настоящие психологи и экономисты меня горячо поддерживают, правда?» Вернемся к отбору теории. Далее, помимо жестких критериев отбора, не логично, не идея, есть мягкие. Они не дискретные, как различие мальчик-девочка, а континуальные, как степень волосатости, и отражают некую предпочтительность. В следующий этап шоу проходит самая волосатая девочка из имеющихся. В-пятых, желательно, чтобы теория согласовывалась с корпусом уже принятых теорий, Все должно быть более-менее согласовано. Двадцатая страница не может противоречить остальной книге. Но если одна страница требует, чтобы ради нее переписали всю книгу, которая в целом оправдывает доверие, то дело скорее в этой странице. Скорее стоит переписать ее. Понятно, что при прочих равных из двух страниц книгу дополнят более согласованной. Шестых. Чем проще, тем лучше. Из двух теорий, равно прошедших иные фильтры, лучше та, что меньше по своему содержанию. Одна страница весит больше, чем тысяча. Это та самая бритва Оккома, подробнее в 25 главе. Делают не в лаконизме самом по себе, а в хрупкости, назовем это так. Чем экономнее теория по своему содержанию, тем она прочнее. «Меньше места» означает «меньше места, где это может сломаться». Седьмых. Чем глубже, тем лучше. Из двух теорий, равно прошедших иные фильтры, лучше та, что больше по содержанию того, что она описывает. Чем универсальнее закон, тем лучше. Если же каждый частный случай объяснять своей частной теорией, то, возможно, их лучше вообще оставить без объяснения. Теория, которая распространяется только на один единственный случай, скорее всего, настолько слаба, что не распространяется даже на него. А то, что нам кажется ее работой, есть лишь результат подгонки. Если кто-то загадает число от одного до ста, а другой будет называть числа наугад, рано или поздно он угадает, но за этим не будет ничего, ни метода, ни ценности, ни разумной ставки, что он угадает снова. Примерно то же самое означает «подгонка». По сути, это успешная угадайка, производящая на свет теории малой мощности специально для данного случая. Но это те сущности, которые точно не нужно умножать. Мы описали правила ринга, где бьются идеи и полосу препятствий на подступах. Видно, что это трудно и проще уйти, чем выдержать. Напоминает школу спецназа или элитный вуз, где конкурс 100 человек на место. При этом правила приема честные, ясные, всем известные. Да победит сильнейший. И сильнейший побеждает. Земля преобразилась за пару столетий, потому что на Земле создались условия, при которых знание развивается на порядке быстрее, нежели ранее. Все это, по большому счету, последствия того ринга. И на какие бы темы мы ни думали, где взять денег, верить ли другу, кто это сделал, когда мы думаем хорошо, мы делаем это как-то похоже. И уж точно не наоборот».